Издательство Эксмо. Ирвин Ялом. Мама и смысл жизни. Сумрак. Похоже, я умираю. Заловившие силуэты обступили мою кровать. Кардиомониторы, кислородные баллоны, капельницы, спирали пластиковых трубок, кишки смерти. Я закрываю глаза и скольжу вниз. в темноту. Но тут, выпрыгиваю из кровати, вылетаю из палаты прямо в ярко залитый солнцем парк аттракционов Гленэко. Много десятилетий назад я проводил здесь почти все летние воскресенья. Слышится карусельная музыка, и я вдыхаю влажный карамельный запах хлипкого попкорна и яблок. И иду никуда не сворачивая. Не задерживаюсь ни у тележки с мороженым десертом Белый медведь, ни у двойных американских горок, ни у колеса обозрения, чтобы встать в очередь за билетами в пещеру ужасов. И вот, билет куплен, я жду, пока следующий вагончик обогнёт угол и с лязгом остановится около меня. Я залезаю в него и опускаю скобу безопасности, чтобы приковать себя к сиденью. Оглядываясь в последний раз, и там, посреди кучи зевак, вижу её. Я машу руками и зову громко, чтобы все услышали: "Мама, мама!" Тут вагончик трогается с места и бьётся о створки дверей, которые распахиваются, открывая зияющую черноту утробу. Я откидываюсь назад, насколько могу, И пока меня не поглотила тьма, снова кричу: "Мама, я молодец, мама, скажи, я молодец". Поднимаю голову с подушки, пытаясь стряхнуть сон. Слова застряли у меня в горле. "Я молодец, мама, скажи, я молодец". Но мама уже давно в могиле. Вот уже десять лет, как ее, холодную как лед, зарыли в простом сосновом гробу на кладбище Анна Костя под Вашингтоном. Что от нее осталось? Думаю, одни кости. Конечно, бактерии отполировали их до блеска. Может быть, осталась пара жидких седых прядей, а может, еще видны блестящие полоски хряща на концах больших костей, берцовых и бедренных. И, конечно, кольцо. Где-то в костяном прахе должно быть тонкое серебряное филигранное обручальное кольцо, которое папа купил на Эстер-стрит после того, как они приехали в Нью-Йорк третьим классом из еврейского местечка где-то в России, на другом конце света. Да, мамы давно уж нет. 10 лет отдала концы и стлела. Ничего не осталось. Только волосы, хрещи, кости, серебряное обручальное кольцо и её образ, наблюдающий за мной в моих воспоминаниях и снах. Зачем же я машу ей во сне? Ведь махать ей я перестал много лет назад. Как давно? Может, десятки лет. Кажется, это было больше полувека назад. когда она повела меня, восьмилетнего, в лесной, кинотеатр по соседству, за углом от папиного магазина. Хотя в зале было достаточно свободных мест, она плюхнулась рядом с одним из местных хулиганов, мальчишкой на год старше меня. «Эй, леди, тут занято!» — прорычал он. «Ну да, конечно, занято тут!» — презрительно отозвалась мать, устраиваясь поудобнее. «Эй, леди, тут занято!» Вон занял место. Подумайте, какой важный, она произнесла это громко, во все уши. Мне захотелось вжаться в кресло и исчезнуть в его свекольно-красном бархате. Чуть позже, когда уже погасили свет, я набрался духу и медленно повернул голову. Вон он, пересел на несколько рядов назад к своему дружку. Я так и знал, Они смотрели на меня и тыкали пальцами в мою сторону. Один показал мне кулак и беззвучно произнёс: "Погоди у меня". Так мама закрыла мне доступ в лесной. Теперь это была вражеская территория, вход был воспрещён, по крайней мере, среди бела дня. Если я хотел быть в курсе воскресных сериалов: Бак Роджерс, Бэтмен, Зелёный шершень, Фантом Мне приходилось прокрадываться в зал уже после начала сеанса, занимать место в темноте в самом последнем ряду, как можно ближе к выходу, и убегать, не дожидаясь конца фильма, пока не включили свет. В нашем квартале не было задачи важнее, чем избежать чудовищной катастрофы, быть избитым. Стукнули до да запросто, заехали кулаком в челюсть и всё. Треснули, вломили, напинали, порезали. Один черт. Но если быть избитым... О, мой Бог! Когда это закончится? Что от тебя останется? Ты навсегда вне игры с клеймом «избитый». Но махать маме... С какой стати я машу ей теперь, когда много лет мы жили в состоянии ничем не нарушаемой неприязни, тщеславная, подозрительная, властная, залапамятная, она лезла во все дырки, считала своё мнение единственно правильным и была чудовищно невежественна, но не глупа, даже я это понимал. У меня с ней не связано никакого ни одного единственного тёплого воспоминания. Никогда не было такого, чтобы я гордился ею. Никогда у меня не мелькала мысль, как хорошо, что у меня такая мама. У неё был ядовитый язык и всегда наготове езвительное слово в чей угодно адрес, кроме папы и сестры. Я любил тётю Ханю, сестру отца, такую милую, с несточимым запасом душевного тепла, её сосиски-гриль, завёрнутые в ломтики колбасы, её несравненный штрудель, рецепт навсегда утерян. поскольку сын Ханни отказался им поделиться. Впрочем, это уже другая история. Больше всего я любил Ханню по воскресеньям. В этот день её магазинчик закусочная, расположенный возле Вашингтонской военно-морской верфи, не работал. Хання ставила автоматы для игры в пинбол на бесплатный режим и разрешала мне играть часами. Она не возражала, когда я подсовывал сложенные бумажки под передние ножки стола. чтобы шары катились медленнее, и я набирал больше очков. Мое благоговение перед Ханей приводило маму в бешенство. Она постоянно разражалась злобными тирадами в адрес своей заловки. У мамы сложился традиционный перечень ханинных прегрешений. Бедность, нежелание работать в лавке, отсутствие деловой сметки, муж-лодырь, отсутствие гордости и готовность принимать в дар поношенные вещи. По-английски мама говорила ужасно, с чудовищным акцентом и густой примесью идише. Она никогда не приходила ко мне в школу, ни на день открытых дверей, ни на родительские собрания, и слава богу, меня корежило от одной мысли, что мне пришлось бы представлять ей своих друзей. Я ссорился с мамой, демонстративно не слушался ее, кричал на нее, избегал ее и И наконец, уже подростком вообще перестал с ней разговаривать. Величайшая загадка моего детства, как папа её терпел. Помню моменты счастья. Воскресное утро, мы с ним играем в шахматы. Папа весело подпевает пластинки с русскими или еврейскими песнями, качая головой в такт музыке. Но всегда наступает момент, когда утренний воздух разлетается на куски от маминого пронзительного крика со второго этажа. Гевалт, гевалт, хватит! Весь мир хватит этой музыки, хватит шума. Отец без единого слова встаёт, выключает фонограф, и мы продолжаем нашу игру в тишине. Сколько раз я молился про себя, ну, папочка, ну, пожалуйста, заткни ее хоть один раз. Так почему я машу ей? И что это мне вдруг под конец жизни вздумалось спрашивать, я молодец, мама? Неужели, и эта мысль бьет меня как обухом по голове, и я всю жизнь жил на показ ради одного зрителя, этой презренной женщины? Всю жизнь я пытался сбежать, удрать от прошлого, от местечковости, от третьего класса, от гетто, талисов, пения молитв в чёрных костюмах, в бакалейной лавке. Всю жизнь я тянулся к освобождению и росту. Возможно ли, что мне не удалось убежать? Нет прошлого, нет матери. Как я завидовал своим друзьям, у которых были матери милые, умеющие держаться в обществе, всегда готовые помочь, и как я удивлялся, почему эти друзья не привязаны к своим матерям, не звонят, не навещают, не видят их во сне, даже не часто думают о них. А вот мне приходится силой выкидывать маму из головы много раз на дню, и даже сейчас, когда её уже 10 лет нет на свете, Я машинально тянусь к телефону позвонить ей. Ну хорошо. Умом я всё это понимаю. Я даже лекции читал на эту тему. Я объясняю своим пациентам, что детям, которых в детстве обижали, часто трудно отделиться от своих дисфункциональных семей, в то время как дети хороших, любящих родителей вырастают и уходят гораздо легче. В конце концов, главная задача хорошего родителя помочь ребёнку уйти из дома, ведь верно? Я всё понимаю, но не могу смириться. Я не хочу, чтобы мама навещала меня каждый день. Для меня невыносимо, что она так вплелась во все волокна моего мозга, что мне уже никогда не удастся выпалить её окончательно. А самое невыносимое, что под конец жизни я вынужден спрашивать: "Я молодец, мама?" Помню её большое мягкое кресло в доме престарелых в Вашингтоне. Оно частично загораживало дверь в её квартирку, а по бокам его, как стражи, стояли два стола, на которых лежали стопками книги, все, которые я когда-либо написал, а некоторые и не по одному экземпляру. Больше десятка книг, да ещё десятка два переводов на другие языки. Стопки опасно кренились. Я часто воображал себе один подземный толчок средней силы и маму накроет обвалом книг, написанных её единственным сыном. Когда бы я ни пришёл, я заставал её в этом кресле с двумя-тремя моими книгами на коленях. Она их пробовала на вес, нюхала, гладила, но не читала. Сейчас она была почти слепая, но и раньше, когда зрение ещё не изменило ей Она бы в них ничего не поняла. Её единственным образованием были курсы натурализации, которые она должна была пройти, чтобы стать гражданкой США. Я писатель, а мама не может читать. И всё равно, чтобы найти смысл трудов всей своей жизни, я иду к маме. Как она должна мерить мои труды? По весу, по тяжести моих книг? по картинкам, по тефлоновой гладкости суперобложек, словно жирной на ощупь. Все мои неустанные исследования, вдохновение, скрупулёзный поиск нужной мысли, ускользающий поворот красивой фразы ничто из этого ей не знакомо. В чём смысл жизни? Смысл моей жизни в тех самых книгах, стопки которых корятся у мамы на столе. Содержатся многозначительные ответы на эти вопросы. Нам по природе свойственно искать смысл, писал я, и нам приходится считаться с тем неудобным фактом, что нас забросили во вселенную, которая изначально бессмысленна. И поэтому, объяснял я дальше, чтобы избежать отрицания всего и вся, мы вынуждены брать на себя сразу две задачи: Сначала придумать или найти дело, в котором для нас будет заключаться смысл жизни, достаточно жизнеспособное, чтобы нам его хватило на всю жизнь. А потом мы должны умудриться заставить себя забыть о том, что мы его придумали, и внушить себе, что это дело совсем и не наше изобретение, что оно существует независимо от нас где-то там, а мы просто его обнаружили. Я притворяюсь, когда говорю, что принимаю выбор каждого человека и не сужу его. Втайне я делю все жизненные пути на медные, серебряные и золотые. Некоторыми людьми всю жизнь движет стремление отомстить кому-то, восторжествовать. Другие, спелёнутые отчаянием, мечтают лишь о покое, о одиночестве, о том, чтобы не было больно. Третьи посвящают жизнь поиском успеха, процветания, власти и истины. Четвёртые хотят переступить через себя и раствориться в чём-нибудь великом, в любимом человеке или божественной сущности. И есть и пятые, которые находят смысл своей жизни в служении, в самоактуализации, в творчестве. "Чтобы не погибнуть от истины", сказал Ницше. "У нас есть искусство" Поэтому золотым путём я считаю творчество. Поэтому я превратил всю свою жизнь, весь опыт, все фантазии в преющую компостную кучу, на которой время от времени пытаюсь вырастить что-нибудь новое и прекрасное. Но мой сон говорит о другом. Он утверждает, что на самом деле я всю жизнь преследовал совершенно другую цель. заслужить одобрение покойной мамы. Этот сон как приговор. Он слишком силён, чтобы его игнорировать, и слишком болезнен, чтобы о нём забыть. Но я знаю, что сны не такие уж неумолимые, они поддаются объяснению и изменению. Я вожусь со снами почти всю жизнь, и я умею их приручать, разбирать на части и собирать заново. И я знаю, как выжать из них секреты. И вот я опять роняю голову на подушку и уплываю, перематывая сон обратно к вагончику пещеры ужасов. Вагончик резко останавливается, меня прижимает к железной скобе. Еще миг, и он начинает двигаться назад, медленно проезжает меж хлопающих створок дверей и снова окунается в солнечный свет парка Глен Эко. «Мама!» Мама, кричу я, размахивая руками. Я молодец! Она меня слышит. Я вижу, как она проталкивается через толпу, распихивая людей направо и налево. Игвин, что за вопрос? говорит она, отцепляя скобу и вытаскивая меня из вагончика. Я смотрю на неё. На вид ей лет 50 или 60. Она Крепкая, коренастая, без видимого усилия несёт большую, битком набитую хозяйственную сумку с вышивкой и деревянными ручками. Мама неказиста, но не знает этого и выступает, задрав подбородок, словно красавица. Вижу знакомые складки плоти на руке чуть выше локте, и чулки, скомканные и подвязанные чуть выше колена. Она влепляет мне крепкий мокрый поцелуй, и я симулирую взаимность. Ты молодец, большего и желать нельзя. Столько книг, я тобой горжусь. Если бы только твой папа это видел. Мама, откуда ты знаешь, что я молодец? Откуда тебе знать? Ты же не можешь прочесть то, что я написал. Ты плохо видишь. Ну, что я знаю, то знаю. Ты только погляди на эти книги. Она открывает свою хозяйственную сумку, достаёт две мои книги и нежно гладит их. Большие книги, красивые. Я смотрю, как она гладит их, и мне становится не по себе. Важно, что внутри? Может, там одна чепуха? Игвин, не говори глупостей. Прекрасные книги. Мама, что ты их всё время таскаешь с собой, даже в Гленайко? Как будто святилище какое-то устроила. Ты же не думаешь, что про тебя все знают? Весь мир! Моя парикмахерша говорит, её дочка проходит твои книги в школе. Парикмахерша? Ну, конечно. Она главная специалистка. Все говорят. Я всем говорю. Почему бы и нет? Мама, тебе что? Делать больше нечего. Почему бы тебе не сходить в воскресенье к друзьям, к Хани, Герти, Любе, Дорати и Сэму, к твоему брату Саймону? Что ты вообще делаешь в Гленэко? Тебе что, стыдно, что я тут? Ты всегда меня стеснялся. А где мне ещё быть? Мама, я вот что хочу сказать. Мы оба взрослые люди, мне уже за 60. Может, нам уже Хватит видеть одни сны на двоих. Ты всегда меня стыдился. Я этого не говорила. Ты меня не слушаешь. Всегда думал, что я глупая, всегда думал, что я ничего не понимаю. Я этого не говорил. Я говорил, что ты знаешь не всё. Просто ты никогда никогда. Что я никогда? Ну говори, раз уж начал. Я знаю, что ты собираешься сказать. А что я собираюсь сказать? Нет, Игвин, ты уж сам скажи. Если я скажу, ты всё переиначишь. Ты никогда меня не слушаешь. Ты вечно говоришь о вещах, о которых ничего не знаешь. Я тебя не слушаю, и я тебя не слушаю. Скажи, Игвин. А ты-то меня слушаешь? «Ты-то про меня что-нибудь знаешь?» «Ты права, мама. Мы оба не умеем друг друга слушать». «Нет уж, Игвин, я-то умею слушать. И еще как умею. Я каждую ночь слушала тишину, как приходила домой с лавки, а ты из своего кабинета даже на второй этаж подняться не мог. Не здрасти сказать, не спросить, может, я устала за день». Как я могла тебя слушать, если ты со мной не разговаривал? Мне что-то не давало. Между нами как будто стенка была. Стенка? Хорошенькие вещи ты говоришь, матери. Стенка? Я её строила. Я этого не говорил, только сказал, что стенка была. Я знаю, что отдалился от тебя. Почему? Не помню, мама, это было 50 лет назад. Но я чувствовал, всё, что ты мне говорила, было с подтекстом. Вас? С текстом? Я имею в виду то, что ты всегда была недовольна. Мне приходилось держаться подальше, чтобы ты меня не критиковала. Я в те годы и так-то себя не очень уверенно чувствовал и уж точно не нуждался в твоей критике. Почему это ты себя неуверенно чувствовал? Все эти годы мы с папой работали в магазине, чтобы ты мог учиться. До полуночи работали. А сколько раз ты мне звонил и просил тебе что-нибудь принести? Карандаши и бумагу. Помнишь Элла из винного магазина? Ему ещё лицо порезали во время ограбления. Конечно, помню, мама. У него был шрам во весь нос. Ну Но вот Эл подходил к телефону и всегда орал на весь магазин. Это принц Принц звонит. А чего бы принцу самому не сходить за карандашами? Ему не вредно размяться. Элло было просто завидно. Ему-то родители ничего не давали, и я никогда и не обращала на него внимания, пусть себе. Но он был прав. Я тебя воспитала как принца. Когда бы ты ни позвонила днём или ночью я бросала папу одного даже если в лавке было полно покупателей и мчалась на соседнюю улицу к меншу в магазинчик всё за 5 и 10 центов и марки тебе были нужны и тетради и чернила а потом и шариковые ручки у тебя вся одежда была в чернилах ровно принц и никакой критики мама мы с тобой начали разговаривать Это уже хорошо. Давай не будем друг друга обвинять. Давай попробуем понять друг друга. Скажем так, я чувствовала, что ты меня критикуешь. Я знаю, что другим ты говорила про меня только хорошее, хвалилась мной, но мне ты никогда ничего такого не говорила в лицо. Игрин, с тобой тогда не так уж и просто было говорить. Не только мне, всем. Ты всё знал, ты всё читал. Люди тебя скорее немножко побаивались. Может, я тоже? Кто знает. Но вот что я тебе скажу, Игвин. Мне приходилось куда хуже твоего. Во-первых, ты про меня тоже ничего хорошего не говорил. Я вела хозяйство, я тебе готовила. Ты 20 лет ел то, что я готовила. Было вкусно, я знаю. Откуда знаю? Да потому что ничего не оставалось, ни на тарелках, ни в кострюлях. Но ты ни разу не сказал, что вкусно. Ни разу в жизни, а? Хотя бы раз сказал? Я молчу и только всё ниже склоняю голову от стыда. И вот ещё что. Я знала, что за моей спиной ты ничего хорошего про меня не говоришь. Ты знал, что я хвалюсь тобой за глаза. У тебя хоть это было? А я знала, что ты меня стыдился. Всё время стыдился, и при мне, и без меня. Стыдился моего английского и моего акцента, всего, что я не знала, и всего, что я говорила неправильно. Я слыхала, как вы с дружками надо мной смеялись. Джулия, Шэлли, Джерри, я всё слыхала. А? Я ещё ниже опускаю голову. Ты всегда всё замечала. Откуда мне знать то, что написано в твоих книгах? Если бы у меня были такие возможности, если бы я могла ходить в школу, чего бы я только не добилась своей головой. Но в России, в нашем местечке я не могла ходить в школу. Туда пускали только мальчиков. Я знаю, мама, я знаю, ты бы училась не хуже меня, если бы у тебя была возможность. Я приехала сюда с мамой и папой. Мне было только 20 лет. Я 6 дней в неделю работала на швейной фабрике по 12 часов в день, с 7 утра до 7 вечера, иногда до 8. А за 2 часа до того, как идти на работу в 5 утра, мне надо было провожать папу к его газетному киоску у метро и помогать ему раскладывать газеты. Братья никогда не помогали. Саймон учился на бухгалтера, Хайме водил такси, домой он не приходил и денег не присылал. А потом я вышла замуж за твоего отца и переехала в Вашингтон, и там до старости работала вместе с ним в лавке, и дом убирала, и готовила. А потом родилась Джин. С ней не было ни минуты забот. А потом родился ты. И с тобой было ох, как непросто. А я ведь не переставала работать, и ты это видел, ты знаешь. Ты слышал, как я бегаю вверх вниз по лестнице? Скажешь, я вру? Мама, я знаю. И все эти годы я поддерживала твоих дедушку и бабушку, пока они были живы. У них ведь ничего не было. Граши от газетного киоска. Потом мы открыли для дедушки кондитерскую лавку, но он не мог работать, ведь мужчинам надо молиться. Ты помнишь дедушку? Я киваю. Что-то помню. Мне, наверное, года 4 или 5. Многоквартирный дом в Бронксе. Там пахнет кислым. Я кидаю с пятого этажа хлебные крошки и шарики из фольги курам, которые роются во дворе. Дедушка весь в чёрном, в высокой чёрной ермолке, клокастая седая борода в пятнах соуса. Руки и лоб обмотаны чёрными шнурами. Он бормочет молитвы. Мы не можем общаться. Он говорит только на идише, но очень больно щиплет меня за щеку. Все остальные бабушка, мама, тётя Лена работают. Бегают весь день вверх вниз по лестнице, в магазин, упаковывают, распаковывают, готовят, ощипывают кур, чистят рыбу, вытирают пыль, а дедушка и пальцем не шевелит. Сидит и читает, как король Каждый месяц, продолжает мама. Я садилась на поезд, ехала в Нью-Йорк, везла им еду и деньги. А потом, когда бабушка была уже в доме престарелых, я платила за её содержание и навещала её там раз в 2 недели. Ты должен помнить, я иногда брала тебя с собой. Кто ещё из родных помогал? Да никто. Твой дядя Саймон приходил раз в несколько месяцев и приносил бутылку Seven Up. А в следующий раз, когда я к ней приходила, я только и слышала, что про дивный Seven Up Саймона. Даже когда она совсем ослепла, она лежала и не выпускала из рук пустую бутылку из-под Seven Up. И я не только бабушке помогала, а всей семье: моим братьям Саймону и Хайме, сестре Лене, тёте Хане, твоему дяде Эйбу, которого я недавно привезла из России. Всем, всей семье, вся семья кормилась с этой грязной маленькой бакалейной лавчонки, и мне никто никогда не помогал. Никогда. И никто ни разу не сказал мне спасибо. Я делаю глубокий-глубокий вдох и произношу. Я скажу: "Мама, спасибо". Не очень трудно. Почему же мне для этого понадобилось 50 лет? И я держусь за её руку, может, впервые в жизни, замесистую часть повыше локтя. Она на ощупь мягкая и тёплая, немножко похожа на мамино тесто для кихель перед тем, как его посадят в печь. Я помню, как ты рассказывала нам с Джин про севана Псаймона. Конечно, тебе было очень обидно. Обидно? Не то слово. Инагда она пила этот севенап, закусывая его моим кихель и не переставая говорила только про севенап. А ты ведь знаешь, сколько труда уходит на кихель. Мама, я так рад, что мы разговариваем. Первый раз в жизни. Может быть, я всегда этого хотел, и поэтому ты не уходишь у меня из головы и из снов. Может быть, теперь всё будет по-другому? По-другому это как? Ну, я смогу быть в большей степени сам собой, чтобы жить ради тех целей и дел, которые я сам себе выберу. Ты хочешь от меня отделаться? Нет, ну, не в этом смысле, в хорошем смысле. Я и для тебя хочу того же самого. Я хочу, чтобы ты могла отдохнуть. Отдохнуть? Ты когда-нибудь видел, чтобы я отдыхала? Твой папочка каждый день ложился поспать после обеда. Ты хоть раз видел, чтобы я спала среди дня? Я хочу сказать, что у тебя должна быть своя цель в жизни, а не это. Я тыкаю пальцем в её хозяйственную сумку. Не мои книги, и у меня должна быть моя собственная цель. Но я же только что объяснила, отвечает она, перекладывая сумку в другую руку, подальше от меня. Это не только твои книги. Это и мои книги. Я всё ещё крепко держусь за её руку, но теперь она почему-то оказывается холодной, и я разжимаю пальцы. Что значит у меня должна быть своя цель в жизни? продолжает она. Эти книги и есть моя цель. Я работала ради тебя и ради них. Всю жизнь я работала над эти книги, над мои книги. Она лезет в сумку и вытаскивает ещё две книги. И я морщусь, потому что боюсь, что она сейчас поднимет их над головой и начнёт демонстрировать небольшой толпе зевак, которая уже собралась вокруг нас. Мама, ты не понимаешь, нам надо разделиться. Мы сковываем друг друга. Это нужно, чтобы стать личностью Об этом я и писал во всех этих книгах И я хочу того же самого для моих собственных детей Для всех детей Быть без оков Восмейнен я оков Нет-нет, без оков это значит, чтобы их ничто не сковывало Чтобы они были свободны Как же мне получше объяснить Скажем так, каждый человек по природе своей одинок Это тяжело, но это так на самом деле, и нам нужно научиться с этим жить. Поэтому я хочу, чтобы у меня были свои собственные мысли и свои собственные сны, а у тебя свои. Мама, уйди из моих снов. На её лице застывает строгое выражение, и она делает шаг назад. Я торопливо продолжаю «Не потому, что я тебя не люблю, а потому, что я хочу, чтобы нам обоим было хорошо, и тебе, и мне. У тебя должны быть свои собственные сны в этой жизни. Уж это-то ты точно можешь понять». «Игвин, ты по-прежнему думаешь, что ты все понимаешь, а я ничего не понимаю. Но я тоже смотрю в жизнь и в смерть». И я понимаю про смерть больше твоего, поверь мне. И про одиночество понимаю больше твоего. Но мама, тебе же не приходится жить в одиночестве. Ты всё время со мной, ты не оставляешь меня. Ты бродишь в моих мыслях, в моих снах. Нет, сынок. Сынок? Меня так не называли лет 50. Я уже забыл. что она и папа иногда меня так звали. Сынок, всё совсем не так, как ты думаешь, продолжает она. Некоторых вещей ты не понимаешь, кое-что у тебя повёрнуто с ног на голову. Ты знаешь тот сон, где я стою в толпе и смотрю, как ты в вагончике машешь мне, зовёшь, спрашиваешь, удалась ли твоя жизнь? Мама, ну конечно же, я помню свой сон. С него же всё и началось. Твой сон. Вот это я и хотела тебе сказать. Ты ошибаешься, Игвин. Ты думаешь, что я была в твоём сне. Это был не твой сон, сынок. Это был мой сон. Материам тоже снятся сны.